Итак, Таф начал войну. В первый день он сидел в своей военной комнате перед большим пультом, молча сжимая губы, вращал ручки и нажимал светящиеся кнопки и призрачные голографические шифры. Где-то в ковчеге текли и бурлили мутные жидкости разных цветов и оттенков, заливались в пустые чаны в сумрачной шахте, а в это время отбирались экземпляры из большой библиотеки клеток, омывались и перемещались крохотными захватами, чуткими, как пальцы мастера-хирурга. Тафф ничего этого не видел. Он оставался на своем посту и проводил клонирование за клонированием. На второй день он занимался тем же самым. На третий день он поднялся и медленно побрел вдоль многокилометровой шахты туда, где начали расти его творения – бесформенные тела, слабо двигающиеся или совсем неподвижные в чанах с прозрачной жидкостью. Некоторые чаны были размером с посадочную палубу ковчега, другие – не больше ногтя. Хэвлон Тафф останавливался у каждого, внимательно рассматривал указатели шкалы, с тихой настойчивостью заглядывал в светящиеся смотровые щели и иногда немного что-то корректировал. К концу этого дня он добрался только до половины длинной игулкой галереи. На четвертый день он завершил свою работу. На пятый день он активировал стазис поля. «Время – раб этого поля», – рассказывал он Кивири Квай, когда она спросила его. поле Может его замедлять или подгонять Мы его максимально ускорим Чтобы воины, которых я выращиваю быстрее Чем в природе, достигли своей зрелости На шестой день он работал на посадочной палубе Перестраивая два своих корабля Чтобы транспортировать созданных им тварей Они установили большие и малые танки И заполнили их водой Утром седьмого дня Он присоединился за завтраком к Кивири Квай И сказал, «Хранительница, мы готовы начать». «Так быстро?» – удивилась она. «Не все мои бестии достигли полной зрелости, но все идет так, как должно. Некоторые чудовищно великие должны быть отправлены в воду прежде, чем они достигнут взрослой стадии. Дальше клоны должны идти естественным путем. Нам нужно внедрить этих тварей в достаточном количестве, чтобы они были жизнеспособны. Но так или иначе, мы сейчас достигли той стадии, когда можно засевать моря на море». «А как выглядит ваша стратегия?» Хевелон Тафф отодвинул тарелку и поджал губы. «Та стратегия, что у меня есть грубая и поспешная хранительница и не подкреплена достаточными знаниями. Я не беру на себя ответственность ни за ее успех, ни за ее провал. Ваши ужасные угрозы вынудили меня к неподобающей спешке». «И все же, что вы будете делать?» Тафф скрестил руки на животе. «Биологическое оружие?» как и любое другое средство борьбы, существует в самых разных формах и масштабах. Лучший метод убить врага человека – один единственный выстрел лазера прямо в лоб. В биологическом отношении аналогом этому был бы подходящий естественный враг или хищник, или какая-нибудь видоспецифическая инфекция, но так как у меня нет времени, то я не могу выработать такое экологическое решение. Все другие методы менее удовлетворительны. «Я мог бы, например, занести болезнь, которая бы очистила ваш мир от разрушителей, огненных шаров и бегунов, и для этого существует много кандидатов, но ваши морские чудовища – близкие родственники многих других видов морских чудовищ, и их двоюродные братья и дядки пострадали бы тоже». Мои оценки показывают, что три четверти живущих в океане на море существ пострадали бы от такой атаки. Альтернативой этому в моем распоряжении являются быстро размножающиеся грибки и микроскопические животные, которые буквально заполнили бы ваши моря и вытеснили из них всякую другую живность. Этот путь тоже неудовлетворителен. В конце концов, у на море была бы отнята всякая возможность поддерживать человеческую жизнь. Так вот, чтобы продолжить аналогию, этот метод логически соответствует тому, как если бы для убийства отдельного человека мы взорвали бы термоядерное устройство над целым городом, где он волею случая живет. Поэтому я отбросил эти методы. Вместо этого я выбрал нечто, что можно было бы назвать стрельбой по площадям. Это введение в вашу наморскую экосистему многочисленных новых видов, которые в состоянии прорядить ряды ваших морских чудовищ. Некоторые из моих воинов большие и смертельно опасные местии, достаточно страшные, чтобы устроить охоту даже на ваших ужасных разрушителей, другие малые и проворны, полуобщественно живущие стадные охотники, быстро размножающиеся, и еще другие, совершенно мелкие. Я надеюсь, что они начнут выслеживать ваше порождение кошмаров в их молодой, менее могучей стадии, питаться ими и тем самым сокращать их ряды. «Итак, вы видите, что у меня много стратегий. Я бью всей колодой вместо того, чтобы сыграть одной картой. Так как мне был поставлен ультиматум, это единственная возможность продвинуться вперед». Тав покивал головой. «Я полагаю, что теперь вы удовлетворены, хранительницы Квай». Она наморщила лоб и ничего не сказала. «Если вы покончили с этой вкусной кашей из сладких грибов, — сказал Тав, я бы не хотел, чтобы вы подумали, будто бы я тяну время». Вы, конечно, опытный пилот, Да, выркнула она Отлично, воскликнул Тав Тогда я покажу вам специальные особенности моих транспортников Сейчас они уже полностью оснащены для нашего первого прорыва Мы сделаем широкие облеты ваших морей И выгрузим наш груз в их неспокойные воды Я буду управлять Василиском над вашим северным полушарием А вы возьмете себе мантикору и южные полушарии Если это приемлемо для вас Мы немедленно отправимся по маршрутам, которые я запланировал И он с большим достоинством поднялся